Две версии. Существовало две версии папиной гибели. Первая и, самая вероятная, заказное убийство. Федор Каравай, прозванный недоброжелателями Плевакой в честь тезки и знаменитого адвоката XIX века Федора Никифоровича Плевака, обладал развитой речью, артистизмом и чувством юмора, позволявшими ему выигрывать любые, даже самые запутанные процессы. На Адвокатском небосклоне можно постоянно наблюдать несколько звезд, но Каравай, без сомнения, был звездой номер один. Он легко цитировал Шекспира при защите ревнивых мужей, приводил в пример античные статуи, чтобы доказать возможность того или иного угла нанесения удара ножом. На он образовывал присяжных, он их смешил, он их озадачивал, Но прежде всего Каравай учил их отрешиться от позиции чиновников, изначально прямо или косвенно поддерживающих обвинения. Учил этики Фемиды. И у него получалось. После вполне бытовых преступлений, когда на процессы Каравая, как на лекции, стали ходить студенты, тот перепрофилировался, стал защищать журналистов, обвиняемых в клевете, семьи, чьи дети стали жертвами скинхедов, сотрудников министерств, в коем инкриминировали шпионаж и разглашение государственных тайн. Да, плеваку ненавидели и заказать могли многие. Такое убийство, неумело замаскированное под ограбление, было в то время любимым выходом из щекотливого положения сильных мира сего. Когда Маша подслушивала под дверью кухни, когда Ник Ник пытался объяснить ее матери, что добраться до заказчика практически нереально, даже если они найдут того человека, который нанес три колотые раны адвокату Караваю, две из которых стали смертельными, они не смогут выйти на заказчика, ведь уголовники часто используются в темном. А преступников, которые не догадываются о своей роли наемных убийц, Можно не опасаться, даже если они попадут в руки правоохранительных органов. Ничего не зная, они никого не смогут выдать, да и полиция это на руку. В полиции тоже не дураки сидят, зачем им проблемы, завязанные на интересах крупных шишек. Итак, версия номер один водила в двойной тупик. Убийц не найти, а если и найти, то не найти того, кто за ними стоит что делает поиски почти бессмысленными. — Есть и вторая версия, — глухим голосом спрашивала мама, а маленькая Маша до боли прижимала ухо к двери. — А, не Ник, Ник в этом месте явно махнул рукой. — Бредовая. Можно и не рассматривать. За последние пять лет в Москве произошло несколько убийств с подобными ранениями. На Петровке разрабатывают версию маньяка. За дверью, помнится, установилось молчание, а потом послышался звук отодвигаемой в спешке табуретки, звяканье стакана, и в коридор вплыл сладковатый, такой знакомый в те дни запах карвалола. Несколькими месяцами позже Маша спросила не ника он тогда еще часто приходил, безуспешно пытался разговорить маму, а в результате садился играть с Машей в шахматы. — Как? — «Поймать маньяка!» Ник -ник взглянул на Машу из-под лобья. «Сложно. Потому как проблема серийных убийц не столько криминалистическая, сколько антропологическая». И, увидев Машину задаченную физиономию, улыбнулся. «Это означает, что мы до сих пор не можем понять, как человек в принципе способен получать удовольствие от убийства». Ведь в большинстве своем серийные убийцы вменяемы, то есть не сумасшедшие. Более того, маньяки блестящими микрируют под нормальных людей, ходят на работу, нежно любят своих жен, воспитывают детей. Тогда почему? Почему однажды вечером или днем, или утром такой вот примерный семьянин откладывает кроссворд и отправляется убивать? А раз непонятно почему то как можно его найти, по каким признакам? И более существенный для следователей вопрос, как вычислить его следующую жертву среди миллионов таких же нормальных людей? Маша уже не помнит, кто выиграл ту партию в шахматы. Она помнит, что этот день можно было обозначить как день номер один. Из бесчетной череды дней, продолжающихся до настоящего момента. В тот день у Маши появилась цель. Из двух версий убийства отца она выбрала вторую, наименее реальную. Ведь заказное убийство было почти банальным в конце девяностых. А вот редкость маньяка придавала убийству ту исключительность, по которой по Конан Дойлю его можно было вычислить. То есть оставалась надежда найти. Всего-то и нужно было понять. Понять, чтобы наконец избавиться от страшной картинки, отпечатавшейся в намертво, какое подходящее случаю слово, в памяти, и от которой она еще долгое время просыпалась ночью в холодном поту, чтобы сначала сказать себе самой «это сон», а потом снова погрузиться в кошмар, вспомнив, что сон — правда». Маша оторвала взгляд от отцовской фотографии, встала, собрала библиотечные книжки в огромный продуктовый пакет, взяла ключи от машины отчима и уже собралась выходить. И вдруг метнулась обратно в комнату к компьютеру, чтобы проверить один адрес. Был, был человек, который точно мог ей помочь, и как же она не додумалась до этого раньше.